структура тонкого тела. Неправильно называть тонкое тело бесформенным, ибо бесформенность это относительно. И в учении говорится о бесплотности, но не о бесформенности. Кроме того, в эзотерических учениях есть указание на то, что эти тонкие и бесплотные тела отличались красотою и совершенством форм. Нельзя утверждать, что они не имели ничего общего с нашей теперешней физической формой. Ведь тонкое тело есть прототип физического. Конечно, первобытный физический, высокий животный тип, который заключал в себе человеческую монаду, далеко не соответствовал внешней видимостью тонкому телу или духовной сущности, воплощённой в нём. Соответствие между тонким и физическим телами Существует полное соответствие между тонким телом и физическим, потому каждый физический центр имеет свое соответствие в тонком теле. Так все астральные чувства и центры живут так же, как и физические, но в своих тонких излучениях. Но нельзя их рассматривать отдельно, ибо единство является строгой согласованность, Мир внешний есть лишь отображение мира внутреннего. И как внешние чувства или энергии проявляются лишь когда необходимое условие к тому на лицо, так и внутренние духовные энергии выявляются, когда астральные или духовные условия созданы на внутреннем плане. Духовно-энергетическое питание тонкого тела. Взаимодействие тонкого и физического тел Укрепление тонкого тела так соответствует каждому возвышенному порыву. Тонкое тело заключает в себе все духовные центры. Сознательное питание его может дать большие возможности. Субстанция тонкого тела зависит от этих духовных насыщений. Польза от этих питаний может быть великая для физического тела. Каждый порыв духа укрепляет центры тонкого тела. Наоборот, каждый центр физического тела, который насыщен низшими энергиями, разрушает огненные центры. Тонкое тело нуждается в этом питании. Постоянная связь между телами может таким образом утвердить сознательный обмен энергиями на пути к миру огненному, осознаём насущность связи между телами. Эти строки нужно вкоренить в сознание и помнить, насколько каждая неправильная мысль, каждое низкое побуждение разлагают наше тонкое тело и не подняться отягощённому тонкому телу в верхние слои